На гигантских воротах виднелись щиты. Вначале они казались марианне низкими, как плетень, но потом стали выше. Они росли с удручающей неизбежностью. То, что издали походило на черного паука, превратилось в скрещенные кость. А что напоминало какую-то диковинную пуговицу, оказалось черепом. Череп вырастал так же стремительно, как вырастало слово «смерть», летевшее ей навстречу, чуть было не задевшее за радиатор их машины. Буква «Е» в слове «смерть» казалась ей зияющей пастью, которая пыталась крикнуть им что-то ужасное. Стрелка спидометра колебалась между девяносто и ста. Мимо них пролетали дети на самокатах, мужчины и женщины, лица которых уже отнюдь не были праздничными. Предостерегающие, подняв руки, они пронзительно кричали, и казалось, что это кричат черные птицы, вестники смерти. — Это ты? — Ты еще здесь? — спросила она тихо. — Конечно. — Я точно знаю, где нахожусь. — ответил он, улыбаясь и в упор, глядя на букву «Е» в слове «Смерть». Не волнуйся. Незадолго до окончания рабочего дня десятник конторы, ведающий расчисткой развалин, повел его в трапезную, в углу которой лежала груда щебня. Щебень прикладывали на ленту транспортера, а транспортер выбрасывал ее на грузовики. Влага, скопившаяся во всем этом мусоре, превратила осколки кирпичей, куски штукатурки и, неизвестно откуда взявшуюся грязь, в клейкие комья. По мере того, как гора щебня уменьшалась, на стенах проступала сырость. Сперва появлялись темные, а потом светлые пятна, похожие на сыпь. Под этими пятнами виднелось что-то красное, синее и золотое. Остатки настенной росписи, которая показалась десятнику ценной. Там была изображена тайная вечеря. Фреску покрывал сплошной налет сырости. Йозеф увидел золотую чашу, ослепительно-белую обладку, лицо Христа, светлое с темной бородкой, и каштановые волосы святого Иоанна. — Посмотрите, господин Фемель. Сюда. Здесь нарисовано что-то темное. Это кожаный кошелек Иуды. Десятник осторожно стёр сухой тряпкой белые пятна, благоговейно очистив кусок картины. Двенадцать апостолов сидели вокруг стола, покрытого парчевой скатертью. Йозеф увидел ноги апостолов, края скатерти, пол зала, тайной вечери, вымощенный плитами. Он с улыбкой положил руку на плечо десятника и сказал, — Молодец, что позвали меня. Фреску надо, конечно, сохранить. Прикажите очистить и высушить ее, прежде чем предпринимать что-нибудь дальше. И он уже собрался было уходить. На столе его ждали чай, хлеб и селедка. Была пятница, и это можно было определить потому, что в монастыре кормили рыбой. Марианна уже выехала из Штеллингерс-Гротте, чтобы погулять вместе с ним. Но вдруг за секунду перед тем, как отвернуться, он увидел в углу картины в самом низу буквы x Y, Z, X». Сотни раз, когда отец помогал ему готовить уроки по математике, он видел написанные его рукой «Х, Y, Z». И сейчас он увидел их вновь над пробоиной от взрыва между ногой святого Иоанна и ногой святого Петра. Колонны трапезной были взорваны, высокие своды разрушены, уцелели только остатки стены с фреской тайной вечери и буквы X. — Что-нибудь случилось? — — спросил десятник и положил ему руку на плечо. — У вас не кровинки в лице? — Или это из-за вашей зазнобы? — Да, из-за нее, — ответил он, — из-за неё Можете не беспокоиться. Большое спасибо, что позвали меня.